Я вообще иногда безжалостно эксплуатирую шефа. У него абсолютное чутье и безразмерное владение профессией. Как-никак штук 20 призов разных международных фестивалей за собственные документальные фильмы. И когда я только поделился с ним идеей сериала, он сказал «Работай по открытой смете» а проект получался недешевый. Главное, конечно, другое. Работа над образом Шевченко, как не смешно прозвучит, сделала нас взрослее. Мы обрели какой-то важный, если угодно, духовный опыт. Ваши родовитые предки, судя по вашим рассказам, Вы ли людьми влюбчивыми, отчаянными и немного авантюристами? У вас столь же бурная личная жизнь? Вы влюбчивый человек? Да, другое дело, как часто это происходит. Могу сказать одно, со всеми своими предыдущими женами, не буду уточнять, сколько их, мы расстались друзьями. И ни разу не рассобачились до той степени, чтобы нам потом было неловко смотреть друг другу в глаза. Во мне есть какая-то дурацкая бескомпромиссность, которая не позволяет продолжать отношения, когда уходит любовь, а на ее место становится привычка. Чего я жду от женщины? Я хочу ею восхищаться». Причем для меня не важно, красива она или не очень, по канонам модельных агентств. В ней должно быть женское начало, шарм, интуиция и умение понимать не словами. Я был знаком со многими красавицами и пришел к выводу, что идеальная красота чаще всего настолько самодостаточна, что весь остальной мир превращается как бы Приложение к этой красоте. Что скучно, недавно мне пришлось брать интервью у Анни Жерардо. Зашла в студию старушка, с трудом ходящая, согнутая. Но когда она заговорила, сквозь морщины проступил лик той Анни, которую я помню по Висконте. Она преобразилась в красавицу потому что в ней по-прежнему жив этот женский шарм. Я люблю одаренных женщин, не обязательно сверхталантливых в какой-то сфере искусства, но умных, что-то умеющих и понимающих. Такая женщина для меня как подарок, когда женщины не самодостаточно, рядом с ней становится грустно. Женщина не должна быть приложением к мужчине. Опыт показывает, приложение рано или поздно начинает мстить за то, что оно приложение. Ситуация, когда женщина посвящает свою жизнь служению мужчине, унизительна. Прежде всего для самого мужчины. Я не коллекционер. Хочется, чтобы с женщиной, которая рядом... И спустя годы оставалось о чем говорить. Вообще, мне везет на людей, которые не разочаровывают. Это касается не только женщин, вообще всех людей, которые встретились на пути. В этом отношении я совершенно счастливый человек. Беседовала Ирен Раздобудько, «Караван Историй», Украина, август 2003 год. «Другая жизнь» Ироничный романтик Юрий Макаров «Ты человек неординарный». Эмоциональный и явно примиряющий, проживающий